Небо кушак, чтоб лёг изнурённый мой стан. Волны Джейхуна родят наших слёз океан. Ад это искра наших пылающих вздохов. Рай это отдых, что нам на мгновение. Да.